Страшно жить, если ждешь чего-то, дней мелькания нечет, чет. Жизнь убавила обороты, все проходит, и все не в счет, Не заманит в цветные сети Черно-белая правда ложь. Но страшнее всего на свете жить, когда ничего не ждешь.